Глава четырнадцатая Лучизар обессиленно лежал на кровати и смотрел в потолок. Он не помнил себя. Он помнил лишь боль и страх. «Ты убиваешь его», — произнес знакомый женский голос. «Он мой сын», — ответил какой-то мужчина. «Кажется, старик». «Лучезар жив уже несколько дней. Этого хватит, чтобы найти ему новое тело. Он больше не узнает тебя, Белогор. Двадцать лет ты мучаешь мальчика. Двадцать лет. Сотни тел. Реки крови. Рано или поздно все, что останется от твоего сына — безумие и ненависть. Я успею раньше». Белогор обхватил сына и помог ему сесть. Лучезар скользнул взглядом по лицу отца, но не узнал его. «Он всегда был таким седым», — промелькнула слабая мысль, но Лучезар тут же ее упустил. «Ты же знаешь, что гарантии нет. Это лишь твоя теория». Женщина появилась в поле зрения. Высокая. С седыми волосами и молодым лицом. Он уже встречал ее. Белогор погладил лучезара по голове, поднес к губам чашку с горьким варевом. Пей, сынок, это поможет тебе поправиться, приговаривал он. Совсем скоро я разрушу границу миров и найду для тебя идеальное тело. Твое собственное тело. «Ты же понимаешь, что его двойника может не существовать ни в одном из миров!» Женщина скрестила руки на обнаженной груди. «Я все рассчитал!» — раздраженно ответил Белогор. «Заклинание безупречно. Оно соединит душу с телом двойника. Наш мир — лишь один из бесконечности. Двойник должен быть!» «Папа!» Позвал Лучезар. «Вот видишь!» — торжествующе воскликнул Белогор. «Он помнит!» «Где мой папа?» — спросил Лучезар. «Отпусти его, Белогор!» — прошелестела женщина и растворилась в воздухе. Дождь барабанил по зеленой крыше терема до самого утра. Размеренный шум капель убаюкивал отчего Василиса едва заставила себя подняться и отправиться на поиски завтрака. По дороге в трапезную чародейка встретилась с Атли. «Ты не чувствовала себя вчера странно?» — аккуратно спросил он. И Василиса понимающе вскинула брови. «В каком смысле?» Атли понизил голос. «Белава подлила нам в вино любовное зелье. Хотела затащить кого-то из нас в постель. Василиса вытаращила глаза, но она тут же облегченно выдохнула: это хотя бы объясняет ее вчерашнюю тягу к Кирше. И ты с ней? Начала было Василиса. Атли замотал головой и покраснел. Нет, нет. Похоже, со мной она не рассчитала дозу. А Кирше? А Кирше? «Вывернул из-за угла от темный?» «В отличие от вас, знает свое дело и не тянет в рот, что попало». Василиса застыла на месте, глядя на напарника. Похоже, действие зелья еще не закончилось. Сердце предательски ёкнуло при его появлении. «Что-то не так?» — спросил Кирши. «Похоже, действие зелья еще не закончилось». Василиса зачем-то повторила мысли вслух. «Ты все еще кажешься мне привлекательным!» Кирша опешил. «Что? Чего? Атли, похоже, тоже!» Василиса отмахнулась. Слова вырывались из нее, будто дрожжевое тесто из миски. Бежали вперед, опережая мысли. Еще одно последствие любовного зелья. «Да все нормально! Пройдет!» но я рада, что поняла, почему сны о тебе мучили меня всю ночь. Я вчера думала, что схожу с ума, но это оказалось любовное зелье. Какое облегчение!» «Я тебе снился?» — переспросил Кирши. Василиса присмотрелась. «Он что, покраснел?» «Кирши?» Атли выглядел шокированным. Василиса засмеялась. «Да ладно вам!» Это же просто любовное зелье. Я как-то ставила эксперимент на соседском мальчишке, а он влюбился не в меня, а в нашу травницу. Месяц ей ромашки из ее же цветника таскал. Но ничего, отошел. Но это я постаралась, крепкое сварила. А тут, судя по ощущениям, ничего серьезного. Отойду через день-другой. В трапезной никого не было но столы уже ломились от еды. Василиса заняла ближайшую подушку. Атли с Кирши сели рядом. «Хочешь сказать, что без зелья я бы тебе не понравился?» — зачем-то спросил кирши «Не знаю», — пожала плечами Василиса. «Скорее всего, понравился бы. Иначе почему мне всю ночь снился ты, а не Атли, например?» «Но говоришь так, будто рада, что это влечение скоро закончится». — спросил Атли. Василиса закивала. «Ты не представляешь, как меня вчера мучила совесть. Какая я несобранная, позволила себе увлечься напарником в разгар задания. А это просто зелье». «Ты так легко об этом говоришь», — выдохнул Атли, набирая в тарелку побольше булочек с корицей. «Обычно девушки такое скрывают». Василиса задумалась. Она не знала, как это бывает обычно. Мало общалась с тригорскими девицами и юношами, предпочитая общество Беремира и Тирга. А до этого строгая мать старательно ограждала дочь от внешнего мира, отдавая ее на откуп няньке, которая тоже не была искусницей в сердечных делах. «Возможно, это от того, что я еще ни в кого не влюблялась», пожала плечами Василиса. «И о подобных правилах мне не рассказывали. Но я читала пару книжек про любовь, Отыскала у беремира в закромах. И одна была жутко похабная. Представляете, там царевну отдали в жены медведю. И он в первую же ночь. Как? Думаю, подробности можно и опустить. Лицо Атли стало пунцовым. Кирша, не выдержав, расхохотался. А ты полна сюрпризов, чародейка! Отсмеявшись, он покачал головой и сменил тему. «К слову, о сюрпризах. Где Белава? Разве ты не должен быть везде с ней, Атли?» «Она решила сходить в баню. Я отправил с нею двух воронов», — ответил он. «И не пожелала твоего прекрасного общества? Поняла, что ты — неприступная крепость?» — скинул брови Кирши. «Как знать. Но так или иначе, сегодня ночью в осаде окажется твоя», — парировал Атли. Василису неприятно укололи слова Атли. Она совершенно точно не хотела, чтобы Кирша оставался с Белавой наедине. «Я могу пойти вместо Кирши», — встряла Василиса. Синие глаза посмотрели игриво, неожиданно по-доброму. «Не переживай, чародейка», — Кирша легонько щелкнул Василису по носу. «Я ей не дамся». «И вовсе я не переживаю», — проворчала Василиса, «Чувствую, как наливаются жаром щеки!» «Я же знаю, что тоже тебе нравлюсь, даже без всяких зелий!» Кирша опешил. Атли закашлялся, подавившись булкой. «Откуда такая уверенность?» — спросил Кирша. «Вот видишь, ты не сказал «нет», — усмехнулась Василиса, встала из-за стола, так ничего и не съев, и покинула трапезную в надежде, что никто не услышал, барабанной дроби ее сердца. Она почти бежала по коридору, не разбирая дороги, когда внезапно столкнулась с одним из воронов. «Ой, прости!» — воскликнула Василиса, едва удержавшись на ногах. Вместо ответа ворон потерял голову. «В прямом смысле». Василиса застыла, наблюдая за тем, как медленно, будто масло по лезвию ножа Сползает с шеи его голова, наклоняется на бок, с глухим ударом падает на пол и катится по изумрудному ковру, оставляя за собой кровавую ленту. Василиса, охнув, схватила тело за плечи, не давая упасть вслед за головой. «Убийца в тереме!» «Шум может его спугнуть!» «Скорее!» «Надо позвать Кирши и Атли!» «Нет, на это уйдет слишком много времени!» Дрожащими руками чародейка уложила тело на пол и быстро двинулась в сторону покоя в Белавы, щучком пальцев зажигая в ладони пламя. У дверей спальни лежали еще двое убитых воронов. «Он так легко и тихо расправился со стражей!» Василиса испугалась. Только осознание того, что медлить нельзя, не давало ей избежать. Собрав всю свою смелость, Василиса ворвалась в покое. Белава распласталась на кровати с запрокинутой головой и распоротым горлом. Остекленевшие глаза смотрели в потолок. Кровь, пропитывая простыни, ритмично капала на пол. Над телом стоял старик, завернутый в тёмное одеяние и сжимал в руке окровавленный серп. «Чубась!» — выругалась Василиса и, не раздумывая, метнула в убийцу огненный шар. Магический снаряд изменил траекторию и рванул к серпу, который мгновенно впитал огонь в себя. На секунду раскалился до красна и вновь погас — Оставшись невредимым. Артефакт, поняла Василиса. Старик победно улыбнулся. Василиса спешно принялась плести ловушку, пальцы в бешеном темпе перебирали фигуры, но старик оказался быстрее. Василиса готова была поклясться, что он не сказал ни слова, не шевельнул и пальцем. Но чародейка так и не доплела чары. Невидимые тиски сдавили Василису. Тело свело судорогой, стопы оторвались от земли. От этого невозможно было защититься. Она даже не ощущала атакующей магии, а значит, не могла выставить щит. Василиса захрипела все, что она могла сейчас. Старик приблизился и замахнулся серпом. Чародейка зажмурилась в ожидании смертельного удара. Но его не последовало. Василиса приоткрыла глаза. Старик с интересом смотрел на нее черными глазами, склонив голову на бок. «Ты вся искришься», — прошептал он. «Я такого прежде не встречал». Серп изучающий, коснулся ее кожи. Василиса закричала, выпуская наружу панику и страх. Не успев стать чарами и обратиться в пламя, они сразу впитывались в артефакт. Серп снова раскалился, и старик выронил оружие. Оно обожгло ему руку. Путы ослабли, и Василиса рухнула на пол. Умно! Ухмыльнулся старик, глядя на покрывающуюся черными волдырями ладонь. Она оплавилась и потеряла четкие очертания, став бесполезной. Запахла глиной и ладаном. Не тратя время на размышления и чары, Василиса бросилась на чародея. Ни один мускул не дрогнул на старом лице а Василиса уже вопила от боли, скрючившись у его ног. «Невозможно! Невозможно творить магию без пасов или слов! Никто на это не способен!» Боль пеленой застилала глаза. В тело будто раз за разом вонзали десятки ножей, разрывая плоть, пронзая органы, терзая сознание. Старик неторопливо поднял с пола серп, не очень ловко, левой рукой. — Ты стала бы очень хорошей чародейкой! — улыбнулся он, а в следующий миг его сбило с ног что-то белое и огромное. Боль стихла, и Василиса попыталась сфокусировать взгляд. — Это был огромный белый волк! Он вонзился зубами в шею старика, но тот даже не закричал. Волк мотал головой, терзая плоть своей жертвы и забрызгивая все вокруг черной жижей. Вдруг он замер и разжал челюсти. Тело, почернев и сохнув, безвольно распласталось на ковре. Волк озадаченно склонил голову. «Это чучело!» Кирши помог Василисе подняться на ноги и быстро проверил наличие ран. Волк недовольно фыркнул и отступил, открывая взору чародейки ошметки черной глины. Вот как! Теперь понятно, как старик творил чары без слов. Заклинание произносил его хозяин где-то далеко. Но тогда это должен быть. «Невероятно сильный маг! Сильнее, чем Василиса могла себе представить!» Кирша присел рядом с чучелом, изучая остатки глины. Волк заскулил и прижался к полу, оборачиваясь обратно в человека. Несколько мгновений, и перед Василисой уже лежал обнаженный атли. «Чучело, которое колдует?» Атли поднялся на ноги, тяжело дыша и совершенно не стесняясь своей ноготы. «Раньше я таких не встречал». «Раньше ты и с Белогором не имел дела», — пожал плечами Кирши. Снял с плеч кафтан и кинул его Атли. «В смысле?» — Атли ловко завернулся в ткань. «А ты не узнал?» Василиса подошла к телу и охнула. «Действительно?» и как она раньше не заметила. Постаревший и исхудавший, но без всяких сомнений перед ней лежал великий чародей с портрета в гарнизоне. Может, кто-то решил, что это будет отличной шуткой? Атлис с сомнением глядел на глиняное лицо, чтобы чучело выглядело как белогор, или чтобы сбить нас со следа. Это невозможно. Покачала головой Василиса. Чучело всегда принимает форму своего создателя. По-другому не бывает. Кстати, неплохо было бы упомянуть, что ты оборотень, а? Атли поднял брови и неопределенно дернул уголком рта. Эм, не знаю, разве этот факт определяет меня как личность? Василиса ничего не ответила. Только недовольно цокнула языком, гадая, что еще скрывает этот парень. Все в комнате продолжали молча глядеть на растерзанное чучело, старательно игнорируя мертвое тело на кровати. Если не смотреть, закрыть уши и не слышать звуки, капающие на пол крови, можно даже представить, что ничего не случилось. Они не оплошали, и Белава не погибла. Атли нервно покусывал губы и смотрел на чучело невидящим взглядом. «Еще немного, и лужа крови на полу подберется к его босой ноге». Василиса взглянула на кровь и вспомнила, как точно так же не могла поднять глаза на погибшего беремира. Кирши первым нашел в себе силы оглянуться на Белаву. «Она постарела», — хрипло сказал он, — и теперь уже и Василиса нашла в себе силы посмотреть. Горло вспорото, точно как у беремира. Лицо испещерили морщины, в выцветших глазах застыл ужас. Крови было столько, что одеяло вымокло насквозь и стало практически чёрным. Василиса закрыла глаза, медленно выдохнула, отгоняя подступающую тошноту. Кирши набросил на Белаву свободный край одеяла и отвернулся. Атли на Белаву так и не взглянул. Опасная вещь, пробормотал он, склоняясь над серпом. На лезвии какие-то знаки. Артефакт, отозвалась Василиса, вспоминая, как оружие поглотило огненный шар. Впитывает магию. Все так, как говорил Аргарат. «Я не чувствую, чтобы в Белаве осталась хоть капля». Василиса шагнула к серпу и тут же отпрянула. Казалось, воздух вокруг вибрировал, создавая странное притяжение. Она чувствовала, даже лишившись хозяина, серп жаждал напитаться ее магией, выпить чародейку до капли. Василиса сглотнула, конечности наполнились тяжестью, Ей безумно захотелось коснуться оружия и легонько, совсем легонько, чиркнуть лезвием по запястью. Хватит даже маленькой капельки крови. Тогда он точно за ним вернется. Голос Атли рассеял наваждение. Василиса встряхнула головой. — Нам останется его только встретить самого могущественного чародея всех времен?» — усомнилась Василиса. «Не обижайтесь, ребят, но у нас от рук чучела только что погибла последняя из всадников. Против Белогоров воплоти у нас нет шансов. Чучело меня чуть по стенке не размазала, а вы даже не чародеи. Надо возвращаться в Даргород, собрать совет и лучших гвардейцев». «Лучшие гвардейцы закончились». «Последняя из них лежит перед тобой». Атли кивнул в сторону Белавы. «Трое других тоже вряд ли смогут поучаствовать». «Значит, надо собрать лучших из оставшихся», — всплеснула руками Василиса. Но точно не сидеть здесь и не ждать, когда Белогор нас убьет. Оборотням не страшны многие ваши заклинания. А еще у нас есть темный и имя убийцы», — сказал Атли. «На чучело твоя сила тоже действует, Кирши?» поинтересовалась Василиса. Тот пожал плечами. «Ни разу не пробовал, но что-то мне подсказывает, что нет». «А я думаю, что Белогор придет за серпом лично», — возразил Атли. «Одно чучело мы уничтожили. Справимся и с другим. Но мы не можем рисковать жизнями Совета и Гвардии. Мы сейчас же отправим в гарнизон ворона со всеми сведениями» и попытаемся сами схватить Белогора. Если не выйдет, совет успеет подготовиться. Будем надеяться, мы его хотя бы задержим». Василиса ошарашенно смотрела на Атли. «Но это же самоубийство!» — выдохнула она. «Ты можешь уйти, мы тебя не осудим!» — Понимающе улыбнулся Атли. «Я осужу!» — хмыкнул Кирше. «После трусливого побега можешь даже не надеяться на свидание». Василиса закатила глаза. «Во-первых, флирт сейчас неуместен», — проворчала чародейка. «Во-вторых, с мертвяками я на свидание не хожу из принципа, а в-третьих, никуда я не сбегу». «В таком случае можешь выбрать, куда мы сходим, когда все закончится», — подмигнул Кирши. Василиса хотела разозлиться, возразить, Едко поставить Кирши на место, но отчего-то размякла, застеснялась и уже была готова расплыться в глупой улыбке. Дурацкое зелье! У нас тут труп, имейте совесть? воскликнула Атли. Пожалуй, чуть громче, чем того требовала ситуация. Времени нет, нужно спрятать серп и подготовиться.